Добрый день, меня зовут Алексей Калугин. Это мои рассказы, вы собираетесь послушать. То есть теперь это уже не совсем мои рассказы, поскольку я их только написал, а озвучили их ребята из замечательной творческой группы Сам Издат. И теперь они даже для меня звучат не совсем обычно. Вообще-то я придерживаюсь мнения, что книги нужно читать, а не слушать. Но работа, проделанная чтецами Сам Издата, достойна уважения. Надеюсь, слушая голоса, вы так же, как и я, получите огромное удовольствие. Всего наилучшего и удачи в новом году.